следующую неделю Уимон запомнил смутно. Всё места стоянок, дневные переходы, места заготовки дров, ручьи, из которых набирали воду, сопровождающие знали на зубок. Поскольку каждую весну доверенные из их клана отправлялись в Йент одним и тем же маршрутом. Но этот маршрут не был рассчитан на едва оправившихся после болезни малышей. Дети отправлялись в Йент только дважды в жизни. Во-первых, в течение первого года после рождения дабы медицинский ряд контролёра провёл полное генетическое обследование нового организма и выдал заключение по поводу его дальнейшей судьбы. Первой обязанностью контролёра было пресекать жизни полноценных, с точки зрения генетики, особей. Это путешествие младенцы совершали на руках матерей. А во-вторых, в 11 лет, когда наступала пора определить предназначение подросших жителей Кукласа. Эти ребята были намного крепче Уимана и дорогу перенесли без особого труда. Но к исходу недели и Уимон втянулся. Когда останавливались на ночную стоянку, Уимон уже не валился без сил на отцовский плащ, а принимался шнырять по лагерю. Когда до Енда оставалось всего два дневных перехода, нагнали большой караван, в котором следовали доверенные из шести кукласов. Там оказалось около полутора десятков подростков, достигших возраста предназначения. На первой же стоянке один из мальчишек появился у костра Уимана. Несколько минут он смотрел, как пацаненок помогает отцу разводить огонь, а потом подошел ближе и опустился на корточки. ⁇ Привет! ⁇ Привет! ⁇⁇ сдержанно ответил Уиман. В их куклась от чего-то не было подростков. Самым молодым был Нур, но ему было почти двадцать весен. И с ним у местной пацаны сложились натянутые отношения. Вот почему Уимон решил быть поосторожнее. «Слушай, мы тут с ребятами подумали. Кажется, ты еще слишком мало для предназначения». Уимон кивнул. «А зачем ты идешь в Йент?» Уимону сказать по правде сильно не хватало приятеля. Взрослые были заняты своими делами и в лучшем случае не обращали на мальчика внимания. А скучная походная жизнь давно успела приесться. Поэтому он решил рискнуть и попытаться подружиться с этим мальчишкой. Уиман улыбнулся. «Я оцарапался о барьер и сильно болел. А сейчас меня должен посмотреть контролер да Удивленно протянул мальчик и окинул Уимана уважительным взглядом. «У нас прошлой зимой один охотник тоже оцарапался о барьер. Он долго был на охоте, а на обратном пути попал в пургу и съел все барьерные корни». И так обессилел, что забылся и подошел слишком близко к барьеру. Барьер дотянулся до него только двумя колючками. Он так орал. Мальчишка, как взрослый, глубокомысленно покачал головой. К ней он, родитель рассказывал, что когда оберегательница подбежала к нему, он был уже мертв. Мальчишка заинтересованно рассматривал Уимона, будто надеясь рассмотреть причину его необычайной живучести, а потом протянул руку. Меня зовут Алукен. Уиман. Они торжественно пожали друг другу локти правой руки. Новый знакомый предложил. Айда к нам, я тебя с ребятами познакомлю. Уиман вопросительно взглянул на отца, который все это время молча готовил похлебку, из-под тишка наблюдая за детьми, но не вмешиваясь. Тот кивнул, сдерживая улыбку, и мальчишки шустро побежали к дальним кострам. Почему-то в их возрасте бегать гораздо легче, чем ходить. Караван доверенных из куклоса Алукена был намного многочисленнее, чем у сородичей Уимана, да и лагерь выглядел гораздо богаче. У каждого костра были натянуты навесы из шкур или близкучи непромокаемой ткани, которую даровали высшие. А в середине лагеря стоял шатер, Алукен пояснил. Там спит старший доверенный. А у вас есть такой? Уиман отрицательно мотнул головой. Его новый приятель удовлетворенно кивнул, как будто ожидал подобного ответа. Отец говорил, что только три куклоса с этой стороны хребта имеют такие шатры. Наш куклас заготавливает барсучий и медвежий жир, а также смолу и сок деревьев. Так что высшие прилетают к нам в с каждую полную луну. Он с явственным оттенком гордости в голосе особо выделил одно непонятное слово. «У нас производственный куклас. Уиман уважительно кивнул, так и не поняв, что имел в виду новый товарищ. А тот скинул руку и закричал. «Смотри, вон ребята!» «Эй, ребята, смотрите, кого я привел!» «Это Уиман!» «Его оцарапал барьер, а он выжил!» Дети молча рассматривали Уимана. Потом мальчик, сжимавший в руке наполовину обгрызенный барьерный корень, громко сказал. «Умертвят!» С хрустом откусил от корня и шумно зачавкал. «Это почему умертвят?» – удивился Лукен. А потому, безапелляционно заявила хрупкая, тонкокостная девочка с большими черными глазами. Мама рассказывала, что в нашем кукласе барьер оцарапал семерых. Двое не умерли сразу, но контролер все равно не разрешил им жить. Она замолчала, подняв глаза вверх и сложив бантиком пухленькие губки. Мама рассказывала, что их даже не разбирали. Они были уже слишком старыми. Просто умертвили и переработали. Лукену прямо набычил голову. А он еще не старый. Ну и что, возразила девочка, зато он еще маленький, и органы у него маленькие, значит, никому не нужны. А может, нужны. Есть же маленькие взрослые. Они не такие маленькие, вступил в разговор еще один мальчик. Вот Еман, родитель, рассказывал, что малый или большой рост – это генетическое отклонение, и скоро все взрослые будут одинакового роста. Тут он запнулся и, слегка смутившись, пояснил. «Ну, я имею в виду, которая не возвысится». «Да ладно вам», — лениво произнес тот, который первым заговорил об умертвлении. Он как раз покончил с корнем и вытирал руки о подол рубахи. «Может, его и не умертвят. Раз ведут в Йент, значит, есть надежда». Он сделал шаг к Уиману и протянул руку. «Давай знакомиться. Меня зовут Итакр». «Похоже, Итакр был в этой компании за главного» потому что остальные тоже сгрудились возле Уимана и начали пожимать его за локоть. Потом Итакр хлопнул Уимана по плечу и спросил. «У тебя есть с собой барьерный корень?» Уиман отрицательно мотнул головой. «А можешь принести?» Мальчуган нерешительно пожал плечами. «Надо спросить у отца». Итакр скривился. «У отца? Он же не из-за предназначением идет», — ступился за нового приятеля Алукен. Он должен слушаться взрослых». Итакр смилостивился. «Ладно, спроси». Вдруг из-за его спины раздался сухой скрипучий голос. «Здравствуйте, дети». Все резко обернулись, заслонив говорившего от на своими спинами. Повисла напряженная тишина. Потом послышался испуганно взволнованный голос Итакра. «Здравствуй, прошающий! Дети будто игрушки на шарнирчиках низко согнулись в поясе, открыв у Имона странное существо, напоминавшее человека. Вокруг лысой головы существа будто странные змеи извивалось несколько толстых щупальцев. У Имона показалось, что его сейчас тошнит. И только через некоторое время, когда дети выпрямились, до него дошло, что он удостоился великой чести воочию увидеть одного из высших.